Матушка-ветровозг все еще стояла, уставясь на осколки, когда в комнату влетела нянюшка Ягг. «Эсме-ветровозг, что ты наделала? Это ж к несчастью, это ж... Эсме!» «Она? Она? Ты в порядке?» Матушка-ветровозг еще пару мгновений смотрела на осколки, после чего потрясла головой, как бы отгоняя невероятную мысль. «Что?» — Да ты прям вся побледнела. Никогда еще не видела тебя такой белой. Матушка медленно сняла осколок зеркала со шляпы. — Да вот, так уж вышло. Раз и разбилась, — пробормотала она. Нянюшка взглянула на руку матушки-ветровозг. Рука была в крови. Потом она всмотрелась в лицо подруги и поняла, лучше забыть о том, что она видела руку матушки-ветровозг. «Спокойнее жить будешь». «Может, это знак какой?» Сказала она, стараясь перейти на более безопасную тему. «Когда кто-нибудь помирает, такое случается. Картины со стен срываются, часы останавливаются, шкафы одежные с лестницы падают и все такое прочее». Сроду в подобную чушь не верила. «Все это... Кстати, а при тут шкафы?» Осведомилась матушка. «Вечно ты всякую ерунду городишь». Она глубоко дышала. Не будь матушка-ветровоск повсеместно известна как женщина-крепкая, посторонний наблюдатель решил бы, что матушка только что пережила самое сильное в жизни потрясение, и больше всего на свете ей сейчас хочется затеять самую обычную повседневную ссору. «Это случилось сразу после того, как умерла моя двоюродная бабка Софи», — сказала нянюшка Як. Через три дня, четыре часа и шесть минут после того, как она скончалась, ее платяной шкаф возьми да рухни вдруг с лестницы. Наши Даррен с Джейсоном как раз пытались снести его вниз, но он вроде как и соскользнул. Да как, полетит? Просто жуть. Ну не оставлять же было такой шкаф этой самой агати дочке Софиной. Она, небось, и навещала-то мамашу только на день всех пустых. А уж я-то с Софи до самого ее конца. Матушка позволила знакомым, как всегда умиротворяющей действующим жалобам нянюшки яг по поводу давнишней семейной распри омывать ее душу, а сама тем временем принялась искать чашки. Ягги были, что называется, большой семьей. Мало того, семейство было не только обширным, но и продолговатым, растянутым и продолжительным. Их генеалогическое древо, куда больше похожее на густые мангровые заросли, не уместилась бы ни на одном нормальном листе бумаги. И каждая ветвь семейства находилась в состоянии подспудной хронической вендетты со всеми другими ветвями. Причинами этих вендетт были такие совершенно возмутительные случаи, как «Что ихний Кевин сказал про нашего Стэна на свадьбе кузины Ди?» и «Хотелось бы мне знать, если вы не против». Кто взял столовое серебро, которое тётушка М завещала нашей Дрин? Нянюшка Яг, непререкаемый матриарх, подыгрывала всем конфликтующим сторонам одновременно. Это было своего рода хобби. В одном единственном семействе Ягов было столько раздоров, что их хватило бы всем Капулетти и Монтекке на целый век». Такое положение порой подвигало незадачливого стороннего наблюдателя включаться в семейные распри и даже, возможно, отпустить нелестное замечание по поводу одного ягга в присутствии другого ягга. После чего все ягиды единого ополчались на смельчака. Все ветви семейства смыкались как части хорошо смазанного стального механизма, чтобы мгновенно и безжалостно уничтожить наглеца. Однако в Овцепиках считалось, что семейная распри Яггов – сущее благословение для окружающих. Мысль о том, что они могли бы обрушить всю свою неимоверную энергию на остальной мир, просто ужасала. По счастью, не было для Ягга более желанного противника, чем другой Ягг. Как-никак, семья. Если подумать, странная все-таки вещь – семья. «Эсме». «Ты в порядке?» «Что?» «У тебя чашки звенят как оглашенные, и чай разлился по всему подносу». Матушка безучастно посмотрела, на дело рук своих и, собравшись силами, тут же парировала. «А я виновата, что эти дурацкие чашки такие маленькие?» буркнула она. Дверь открылась. «Доброе утро, Маград», — добавила она, не оглядываясь. «А ты-то чего здесь забыла?» Дело было в том, как скрипнули дверные петли. Маграт даже дверь открывала как-то жалобно. Молодая ведьмочка безмолвно скользнула в комнату. Лицо у нее было свекольно-красное, а руки она прятала за спиной. — Мы просто заглянули привести в порядок Жалкино имущество. — Все же она наша сестрица-ведьма, — громко заявила матушка. — И вовсе мы здесь не за тем, чтобы искать ее волшебную палочку. Добавила нянюшка. «Ги-то як?» Нянюшка Як тут же виновато съежилась и повесила голову. «Прости, Эсме».